у Боспора Кемерийского. В утренних сумерках, окутавших город подобно покрывалу из полупрозрачной костской ткани, стала выделяться громада дворца на Акрополе. Она освещалась лучами Гелиоса, поднимающегося где-то за проливом. По мере того, как вырисовывались застывшие в грозной неподвижности квадратные башни цитадели, город наполнялся звуками. Звоном цепей, освобоздавших путь судам в гавань, скрипом отодвигаемых засовОВ, хлопаньем ставень, цоканьем копыт по пыльным, покрытым чахлой травой улочкам, протирая глаза, спешили грузчики, плотники, мелочные торговцы, все, кто надеялся получить работу или сбыть свой нехитрый товар. Но Гелиос и на этот раз обманул ожидания пантикопейцев. Вместо больших торговых судов из Родоса или Афин, вместо пентер или триер с палубами, усеянными людьми, в гавань бочком входила камара. По наклону ее корпуса можно было догадаться, что над нею жестоко потешилась буря. Так что, очевидно, она пришла не из Фанагории, что на том берегу пролива, а из Пятиунта или Диаскурии. На таких суденышках гениохи привозят в понтикопеи рабов или подарки от царьков, желающих напомнить о себе могущественному северному соседу. Многие из тех, кто шли этим утром в гавань, разочарованно потоптавшись на месте, повернули назад. Человек в потрепанном гематии, покрывавшем тощее тело, остановился и погрозил костлявым кулаком дворцу, венчавшему понтикопейский холм. Что ты делаешь, Памфил? — остановил его спутник, судя по одежде такой же бедняк. Наш добрый пересад не виноват в твоих несчастьях. Словно ему самому не хочется сбыть зерно, что гниет в царской гавани. Тот, кого назвали Памфилом, обратил на говорившего насмешливый взгляд. Давно ли аристогор ты стал оправдывать пересада, Ты веришь жрецам, приписывающим все беды и радости воли богов? Но если в нашей жизни есть хоть какой-нибудь смысл, кто-то должен ответить за то, что мой гематий состоит из одних заплат, а мои дети забыли вкус оливкового масла. Или ты хочешь сказать, что я лентяй или же бока, каким величает меня моя жена? О нет, Панфил, тебя я не виню. Но ведь и пересад ни при чем. Если хочешь знать, виновники всех наших несчастий римляне. С тех пор, как они захватили Элладу и превратили царство Аталидов в свою провинцию, купцы и мореходы начали забывать дорогу в Пантикопей. Сицилийское зерно дешевле нашего. Наши рабы упали в цене. Каждая война, которая ведется Римом в Ливии или Сардинии, заканчивается продажей тысяч невольников. Ты слышал их поговорку «дешев, как сарт»?» Беседуя, друзья подошли к молу, вдоль которого шла комара. На ее носу стоял человек с канатом. Лицо его показалось аристогору знакомым. «Да ведь это Грил!» — воскликнул аристогор «Ну и что?» — отозвался его спутник. А то, что пересад отправил Грила в Трапезунт за юным Митридатом. Царь бежал от своей матери или был похищен друзьями своего отца. Болтают разное. Но я знаю одно. Римляне не допустят, чтобы Митридат вернулся в Синопу. Можешь себе представить, какая заварится каша?» Аристогор не успел высказать свои соображения. К ногам упал канат, и он поспешил замотать его вокруг свои. Памфил бросился к корме. С комары спустились ходни. По ним сбежал мальчик. С золотоволосый, с живыми глазами он обвел взглядом город и повернулся к следовавшему за ним мужчине лет сорока в темном дорожном плаще. «Скажи, диофант мы уже в Европе?» «В Европе», ответил человек в плаще. «Ибо этот пролив, который эллины называют Боспором Кимерийским, а местные жители Пантикапом отделяют Европу от Азии. Такого мнения придерживается большинство географов. Некоторые же считают, что границей Европы и Азии является река Ра, впадающая в Герканское море. Но я думаю, а римляне отсюда далеко, перебил мальчик. Пантикапейцы не услышали, что ответил учитель юному царю. Их внимание привлекли двое юношей, спускавшихся по сходням. Лицо одного было обожжено солнцем, другой был бледным, словно провел жизнь в заточении. Но ростом, осанкой, чертами лица они были поразительно похожи. Появление близнецов считалось и в Пантикопее хорошим предзнаменованием. Оно, согласно старинным поверьям, сулило успех во всех начинаниях. Неудивительно, что Митридат и его спутники были окружены кучкой любопытных, превратившейся вскоре в толпу. Люди сопровождали прибывших до дворца и разошлись лишь после того, как стражи закрыли перед ним обитые медью ворота.